Глава 4. Выгодное предложение. Откровенно говоря, Андрей не ожидал, что всё окажется настолько просто. Одно дело, когда ты доставляешь корабль на станцию Фронтира. Там сверчают его бортовой номер, убеждаются в том, что тот значится в списках погибших, после чего производят его ремонт, апгрейд и выдают новый номер как сошедшему со стопелей верфи. Это в случае, если её владельца отличает законопослушность. Нередко и вовсе не задают никаких вопросов. Совсем другое случай Андрея. Ему предстояло наведаться на ближайшую базу флота в системе Вариканс, потому как вручить каперский патент мог далеко не каждый чиновник, уровень с полномочиями губернатора, ни как не меньше. И таковыми располагал командир отдельного отряда адмирал Пактур Райдан. В Варикансе находился весьма оживлённый перекрёсток межгалактических трасс, поэтому империя не могла оставить её без защиты. Причём назвать её номинальной не поворачивался язык. Линкор, два тяжёлых крейсера, по четыре обычных и лёгких, восемь эсминцев и два десятка межсистемных фрегатов. Серьёзный отряд, чего уж там. И далеко не все корабли стояли у причала, а регулярно осуществляли патрулирование окрестных систем. Так вот, памятуя о том, что именно за трофей ему достался, Леднёв решил перестраховаться. Но ну, мало ли, как взбудятся флотские, когда узнают, что новейший разведывательно-диверсионный фрегат оказался в частных руках. Четвёртое поколение уже прочно вошло в обиход армии и флота по всем позициям. Но правда заключается в том, что основная масса техники и вооружения всё же относится к третьему. Признаться, Андрей был готов к тому, что его станут мариновати и настроился на долгое ожидание. Однако адмирал без лишних вопросов принял его у себя в кабинете. Возможно, совпало с окном в расписании или была ещё какая причина, не суть. Главное, что всё прошло без проволочек. Леднёв обрисовал обстоятельства, сообщил о готовности передачи извлечённой искин изпасённого сержанта Желтова, ну и о намерении получить каперский патент. Неизвестны имена оставшихся в спасательных капсулах на фрегате. поинтересовался Райдан. На вид лет 40, но при его статусе скорее означало под две сотни лет биологического возраста, если не больше. Зависит от того, какой уровень регенеративных процедур ему по карману. Но что-то сомнительно, что не последний. На висках лёгкий налёт седины, вероятно, для импозантности. Выще сединой-то на любом уровне справляются без труда. Взгляд жёсткий, сразу видно, что адмирал привык отдавать приказы и добиваться их выполнения. Серьёзный дядька, чего уж там? Признаться, мы ими не интересовались, растерявшись ответил Андрей. Но мы доставили искин фрегата. Уверен, что в нём есть все интересующие вас сведения. На борту вашего корабля кто-то остался? Два члена экипажа. Хорошо. Свяжитесь с ними. Сейчас к вам на борт прибудет офицер. Пусть передадут эскин ему. Именно этого они и ожидают, поспешил заверить Андрей. Подождите пока в приёмной. А что делать? Вышел, но не в неизвестность. Похоже, пока беседовал с Андреем, адмирал отдал соответствующие распоряжения, потому что адъютант в чине капитана, сидевший в приёмной за рабочим столом, сразу же обратился к Летнёву. Это ваш реальный персональный Искин или безликий? Персональный? Ловите контакт. Хорошо. Присядьте, указывая на диван у стены, произнёс он. Присел. Интересно, а когда адмирал успел передать соответствующие распоряжения? Андрей припомнил отсутствие на предплечье и рабочем столе адмирала персонального Искина, и со стационарным он не производил никаких манипуляций. Похоже, Райдан является одним из немногих обладателей симбиотика. 10 минут, и Алёнка проинформировала о входящем сообщении. Взглянув, пришёл пакет документов с запросом о проверке правильности заполнения и квитанция для внесения соответствующей суммы. Просмотрел, сделал отметки о том, что всё нормально, и отправил обратно. Осуществил перевод средств. Ещё пара тройка минут и вновь сообщение. На этот раз пришёл сам патент сроком на год с последующей пролонгацией до окончания войны. Оформлен пока на ослика, но переоформить не составит труда, как только получит соответствующие документы на Калугу. Сразу на фрегат выписать не получится, потому что он ещё не в строю и не имеет нового бортового номера. Без этого оснащение его целым рядом оборудования и вооружения незаконно. Оно вроде и фронтир, Но он ещё не забыл первого лейтенанта Оца на Саркатана. Если есть возможность избежать трений с законом, лучше так и поступить. Андрей Искин забрал первого лейтенанта тылового обеспечения с рядовым. Что дальше? Прибыло сообщение от Кейла. Хотел бы он знать. На вопросительный взгляд Андрея капитан только отрицательно покачал головой, мол сиди, пока не поступят другие распоряжения. Двигайте в закусочную по Улиния, и ждите меня там. У тебя всё в порядке? Да, но похоже, адмиралу от меня ещё что-то нужно. Уверен, что тебе ничего не угрожает. Беспонятия. Но патент на нашего ослика уже у меня в кармане. Всё официально. Не думаю, что тут есть какие-то подводные камни. Ладно, ждём тебя. Господин Леднев, пройдите. Адмирал вас ожидает. Интересно, о чём это ещё он хочет поговорить. Пока ясно только одно: у Райдана есть свой интерес. Остаётся только понять, в чём он и по плечу ли он им. Тотэ Андрею показалось, что всё уж как-то слишком быстро и гладко. Не успел записаться на приём к адмиралу, кратко указав причины и обстоятельства, как тот уже был принят. Гадаете, что мне могло от вас понадобиться? с гордой ухмылкой заметил хозяин кабинета. Я понимаю, господин адмирал, что вам от меня что-то нужно, но признаться, действительно теряюсь в догадках, что бы это могло быть. Фрегатом Датер, обнаруженным вами, командовал капитан Райдан, мой сын. Вот оно как. Удивился ли Андрей данному обстоятельству? Вот уж нет. И там на земле дети генералов далеко не всегда отсиживаются по штабам, полируя паркет. Нередко как раз проходят через горячие точки. Адмирал Пактур Райдан не производил впечатления паркетного шаркуна и ничего удивительного в том, что его сын оказался в действующих частях, да ещё и на кораблике, которому сам Бог велел быть на острие. Согласно данным, полученным от Оскина, На борту сейчас находятся пилот и навигатор, продолжал между тем адмирал. Их туда поместил дроид уже после гибели. Окончательно она или нет, точно пока сказать нельзя. Доставите, разберёмся. Тулин и двое его подчинённых воспользовались спасательными капсулами. Среди выживших их нет. Как ни не значится, они и в списках пленных. Пропали без вести, сам не зная от чего, обозначил очевидный Андрей. Они до сих пор где-то там, в системе Дорса. Вы хотите, чтобы я нашёл вашего сына? Но это всё равно что искать иголку в стоге сена. Согласен, задача не из лёгких. Скажу более того, мы с супругой уже снабжали две экспедиции. Обе пропали без вести. Ну от чего же? Может, статся они до сих пор ведут поиски. Та ещё задачка, скажу я вам. Возможно и так, но по сути это не имеет значения. Если предоставят доказательства того, что не бражничали на какой-нибудь станции фронтира, а реально были заняты поисками Тулина, получат оговорённую плату. Но они отправлялись на поиски вслепую. У вас есть неоспоримое преимущество. Вы обнаружили фрегат. Из киндата рассёк вектора, по которому шли капсулы. Морошский не имеет данных относительно координат фрегата и его орбиты. Если сопоставить сведения двух eskinoв, то можно будет получить примерный район поиска. Господин адмирал, при всём уважении, находиться там очень опасно. А если ещё и придётся углубляться в клубок этого кладбища, Андрей неопределённо покачал головой. Средств на ремонт фрегата у вас недостаточно. Даже если продадите вашу посудину, это не сильно изменит положение. Как вариант, сбор трофеев всё в той же системе Дорса с последующей их реализацией. С учётом идущей на вас охоты, другие способы не так эффективны. Недаром ведь вы решили завладеть боевым кораблём. Это да. Ремонт и вот встройка Лугия являлись слабым местом их плана. Не сказать, что всё столь уж безнадёжно, как это пытается представить адмирал. Иначе они за это и не брались бы. Но сложности, конечно, были. Он не кредитоспособен. Кейва и Юрий уже закредитованы, да и не предоставит он серьёзную сумму. Доставляйте фрегат сюда, и я ставлю его в наш док. Сам ремонт не будет стоить вам ни кредита, включая стандартное укомплектование вооружением и боезапасом. А если нам не удастся отыскать вашего сына, в мои планы не входит провести в системе Дорса остаток своих дней. Месяц поиска с последующим отчётом через Искин. При отрицательном результате я гарантирую невысокие расценки и рассрочку оплаты. Господин адмирал, а от чего не отправить один из ваших фрегатов? Мы предоставим всю информацию, которой располагаем. Использовать служебное положение в корыстных целях, да ещё и в условиях войны, вы сами слышите, что говорите. Но ремонт фрегата Капера, покачав головой, уточнил адмирал. У меня есть соответствующие статьи расходов, зависит от результативности. Не добиться успеха, обладая подобным кораблём, Я даже не представляю, каким нужно быть неумехой или невезучим. Ни то, ни другое и определения к вам не подходят. Я же, как командующий эскадрой, могу планировать на перспективу. Итак, наём очередных спасателей адмиралу, конечно же, обошёлся бы дешевле ремонта и снаряжения фрегата, но эти деньги предстояло вынуть из своего кармана. А всё говорит о том, что средства уже затрачены немалые. Сейчас же есть возможность воспользоваться своим положением на вполне законных основаниях. В том, что тут никаких махинаций, Андрей был уверен. Весь облик Райда говорил о том, что он честный служака. Опять же, империя в любом случае в выигрыше. Вернётся Андрей и заполучив корабль, выйдет на торговые трассы богрейцев. Вот уж чего он не собирался делать, так это шататься по системам в поисках охотников на себя самого. Узаконенное пиратство значительно выгодней. Пока добирались сюда, успел просчитать все плюсы и минусы. Тем более каперство не исключает охоту на охотников. Если они погибнут во время поисков, император получит обратно уже списанный новёйший фрегат, что в разы перекроет его ремонт. Так что адмирал в любом случае делает выгодное вложение. Я не могу вот так сразу ответить. Мне необходимо посоветоваться с товарищами, после недолгой заминки ответил Андрей. Разумеется. Алёнка сообщила о получении входящего сообщения: "Адмирал не откладывает дело в долгий ящик. Уже прислал договор. Ознакомьтесь без спешки и дайте ответ в течение дня, но не советую злоупотреблять. Там всё максимально лояльно". Мы примем решение ещё до вечера, заверил Леднёв. Хорошо, можете идти. Одноимённая с системой станция Авариканс была разделена на две части: военную и гражданскую, имеющие чёткое разграничение по допуску. В отличие от виденных Андреем ранее на фронтире, она не была переделкой из какого-то линейного корабля, а изначально строилась для этой роли. По своим размерам сооружение ничуть не уступало таковым во внутренних системах. Это кейкуб со стороной в 3 км, который постоянно расширялся, прирастая всё новыми отсеками. Для этих целей здесь есть своя металлургическая компания с полным циклом производства. Именно она и располагала подрядом на строительство и расширение станции. Оставив за спиной массивную дверь контрольно-пропускного пункта, Андрей тут же оказался в совершенно другой обстановке. Казанная строгость, аскетизм и однообразие военной части сменились разнообразными красками. Широкий коридор, сравнимый с улицей, проезжая часть, по которой сновали гравикары. Расстояния тут немалые, и порой воспользоваться транспортом совсем не лишнее. По обеим сторонам тротуары, по которым прохаживаются гражданские и военные свободные от службы. Никакой целеустремлённости и деловитости, только что покинутый им территории базы флота. Обычная гражданская жизнь во всём её многообразии. Андрей подошёл было к терминалу, чтобы вызвать такси, но потом отказался от этой затеи. Уйду лучше прогуляюсь пешочком. И без того всё время в стеснённом пространстве, этот скоро и вовсе ходить разучится. Беговая дорожка не способна заменить полноценных пешеходных прогулок, да и приелась уже, если честно. Не спасают даже очки с эффектом виртуала, создающие иллюзию присутствия в различной обстановке. Иное дело пройтись вот так, когда запахи и звуки, и прохожие попадаются навстречу. Андрея не бомбил берюком. Нравилось ему многолюдье. Только в последнее время всё больше приходится находиться в ограниченном пространстве и общаться с ограниченным кругом лиц. Правда, и обосноваться на планете или на определённой станции он не готов. Скучно ему так. Похоже, проявилась этакая адреналиновая зависимость. Вот уж никогда бы не подумал, что вас с возбуждением будет выискивать приключения на свою пятую точку. Ну вот поди ж ты, Кила и Юрий были уже в закусочной. Мало того, стол перед ними ломился от заказанных блюд. Вроде и балуют себя команда Ослика, устроив небольшую кухню, но это всё же не то. Ну не сравнится им с шеф-поварами, и уж тем более, если это не машины, а люди. С машинами, впрочем, тоже не сравнится. Только техника это как дорога, так и громостка, а потому на корабле ей делать нечего. Если только на пассажирском лайнере. Ну, и как всё прошло? поинтересовалась Кейла. Андрей специально не сообщил им о том, что уже освободился. Вопросов однозначно не избежать. Ему же хотелось поговорить с ними вот так, глаза в глаза, а не через гаджеты, прочно вошедшие в их жизнь. Неоднозначно. Патенту меня, никаких препонов по поводу фрегата мне строить не стали. Ты была права, только приветствуют. Правда, поначалу удивил тот факт, что адмирал даже не заикнулся о выкупе корабля флотом. Только поначалу, вздёрнул бровь Юрий. Именно, подступаясь к первому блюду, подтвердил Андрей. Но потом всё встало на свои места. У адмирала есть свой интерес. Этим фрегатом командовал его сын, который пропал без вести в том сражении. Так не бывает. Шанс, стремящийся к нулю, хмыкнул Юрий. И это говоришь мне ты, а сколько у тебя было шансов на то, что тебя приметят инопланетяне и как результат ты окажешься здесь живой, здоровый и с отменным аппетитом? Уел, но всё равно как-то оно, Бессон ввв сделал неопределённый жест рукой. Его сын среди этих двоих поинтересовалась Кейла. Нет, там его не оказалось, что нам на руку. Адмирал просил нас организовать поиски. При наличии данных двух искинов у нас неплохие шансы обнаружить их спасательные капсулы. А что получаем мы? поинтересовался Юрий. Если находим райдана младшего, ремонт и стандартное оснащение фрегата за счёт флота. Если в течение месяца мы не достигнем положительного результата, то его введут в строй по льготным расценкам, да ещё и в рассрочку. Хм. Как-то щедро со стороны адмирала, заметила Кейла. Вообще-то ему это не будет стоить ни единого кредита. Он всё проведёт за счёт казны и на законных основаниях. Не помешаю, обернувшись на знакомый голос, Андрей увидел Дмитрия. Желтов выглядел полностью здоровым, одет в гражданское, сразу видно, что обновки, потому как ещё не успели обмяться по телу, что присуще любой одежде, носимой более или менее долгий срок. "Уже поправился?" удивился Юрий. "Присаживайся", подзывая официанта, пригласил Андрей. "Ну а что тут такого? Трупы поднимаются за трое суток, а тут пневмония. Обычный курс регенерации 3 часа, и я здоров". Пока он делал заказ, товарищи налегали на обед. А когда официант отошёл, Андрей предложил отведать от их блюд. Благоприбор уже присутствовал. Есть самим, пока принесут заказ Дмитрия, было как-то неуютно. Если я не против, то я сразу к делу. Я вас нашёл не просто так, а по поводу. И как, если не секрет, поинтересовался Андрей. Написал мне, ответила Кейла. Ясно. Итак, Дима, так экспассли меня не представители флота. Мой контракт полностью погашен, и я имею право на отставку. Решение необходимо принять в течение сегодняшнего дня. Тянусь в лоцкую лямку, и дальше стремления в общем-то нет. Ну и отказываться от адреналина, особого желания не испытываю. Ну и должок у меня перед вами. Понимаю, Андрей, положение у тебя такое, что доверять первому встречному верх глупости. Но я, первый встречный, обязанный тебе по самую маковку. А долги свои я привык выплачивать. Словом, решай. Сразу предупреждаю, никакой двуспальной кровати в своей каюте я не потерплю, ткнув пальцем в желтова, безапелляционно произнёс Юрий. Устроим второй ярус и будешь прыгать наверх. Ладно, годится, пока не переберёмся на фрегат, пожав плечами, согласился Дмитрий. Ну вот и договорились. Оформляю увольнение и будем заключать договор. Кто-то скажет, что Андрей повёл себя слишком доверчиво. Возможно, так оно и есть. Но вот верила он этому парню и всё тут.